168. Апрель 5. -е. Что нам нужно сознательно? При полном напряжении сознания — радость, общение и близости. Как только преуспевали среди преступной небрежности, торжественное величие исключает небрежение, горем его. Ожидать поручения пришло время. Поручения исполняются быстро и без промедления. «Наши поручения ясны. Живу в лучах особых. недоступных глазу, но доступных сердцу. Они с нами всегда. Выполни одно — получишь другое. Лбом пробиваю. Очевидно, накопления были маленькие. Не пробью. Мишуру исключить надо и жизнь. Вы где же живете? Не обращено внимания на будущее, А оно реальнее настоящего, ибо настоящий — лишь отзвук того, что было. Но будущее уже есть в настоящем, где кроются его истоки и корни. В них сок продвижения, прогресса и эволюции — оно реальный двигатель всей жизни. Будущее — это невидимое настоящее. Настоящее, но еще невидимое глазу. В нем корни устоя, и им мы живем, и в нем. Жить в будущем и жить в будущем, значит, все целы жить в этом истинном, реальном, но невидимом настоящем. То, что обычно принимается за настоящее, не есть таковое. Оно лишь тень, отброшенная прошедшим, и не имеет основания в истинносущем. Лишь будущее, гранулирующее за сейчас, но не облегшееся еще формой видимой материи, лишь оно есть и является действительной основой жизни. Перенесение сознания в будущее означает перенесение бытия в реально существующее, в то, что невидимо уже есть, оформлено и утверждено в пространстве. Мы живем в будущем, будущем и для будущего. Приходимость обычного настоящего не имеет ни власти, ни значения для нашего сознания. Будущее – это мощный фактор эволюции, это символ двигателя, И сам двигатель. Всецело перенести сознание в будущее, значит жить в истинном, реальном мире, истинно существующем. Отбросы вчерашнего дня всегда несовершенны и отсталые не удерживают нашего внимания. Это обычное настоящее так же ложно, как настоящее, составленное плутом на газетном листе. Пример. Оценка мирового положения, данные на днях, иллюстрация истинно настоящего, уже оформленного в пространстве, но еще недоступного глазу. Поэтому наш диагноз всегда безошибочен. Как мы определяем будущее настоящего часа, то есть его сущность, невидимо сущую, точно так же мы определяем и людей? Вдвигая будущее выявление сущности человека в настоящее, получаем его истинный облик, то есть облик его истинной сущности. Мы не ошибаемся в людях, и у меня рука посвящает достойных. И тебя утверждаю не того, который есть, отзвук и тень прошлых ошибок, а того, которого вижу во всем величии, славы его духа, победившего мир» сына рожденного от света и получившего крещение огненное от духа. Всемерное перенесение сознания в будущее основа продвижения. Сознание входит в мир реальных двигателей жизни. Сознание сливается с ними и само становится двигателем жизни и эволюции. Поэтому все учителя и все ученики устремляют сознание в будущее, слиться с ним. С этим будущим, значит, быть вне этой призрачной жизни, вне магии, вне миража прошлого, звучащего в настоящем. Каждый факт, каждое явление настоящего — это тень, отбрасываемая миром прошлых причин. В этом нереальность настоящего и принадлежность его к прошлому, выразителем чего оно лишь и является». Все, что будет завтра и после, и в далеком будущем, имеет свои корни и причины в настоящем. Эти причины мы видим. Будущее ваше — это наше настоящее, наша реальность. Но мы не созерцатели этих причин. Мы не зрители этой реальности. Нет. Мы творцы и созидатели, и строители жизни. Мы создаем эти причины. Мы порождаем их сознательным творческим напряжением воли. Ключ жизни, ключ от жизненных явлений, ключ от будущего в наших руках. Нельзя изменить прошлого. Но пластичность будущего позволяет оформлять его в созвучии с высшей волей и велениями и законом космического магнита. Власть над собой, власть над миром, и явлениями жизни, и власть над будущим есть наше настоящее. Сознанием возможно все. Стихии оформляют картины и облик будущего. Этот стихийный облик будущего и эволюции мира, нами вырубленный, есть истинно сущая форма бытия. Она есть в настоящем. Ее нет, ибо она готова кристаллизована, но еще не облеклась в земные формы. От малого до великого во всем утверждается нами эта форма понимания будущего. Форма истины будущего уже существует в настоящем. Архат, создатель мира причин, реальный двигатель жизни, живущий в сверхземном настоящем. Он не приковывает свое сознание к обычному настоящему ибо его сознание уже оторвалось от него, как от вчерашнего дня. И даже это обычное настоящее, как он его созерцает, является для него лишь фактором причинности, долженствующих породить какое-то свое будущее, а потому либо правильных, либо ложных. Для нас все причины и все следствие. Но колесо закона в наших руках — Надо понять могучую силу и глубокое значение слова «будущее». В нем все возможности и счастье и успех. В нем все преуспеяния человечества. Нет прошлого. Есть свет будущего. Им идите. Наш мир иной. Наш мир истинно существующего, а не призраков, именуемых словом настоящее потому человеческая оценка мирового положения всегда ложна и искажена. И она ложна в основе. В сущности своей она не может быть иной. Наш диагноз всегда безошибочен. По корням судим о крепости и прочности дерева и возможностях роста. Любое явление может быть или результатом уже исчерпанных причин, закончивших целый ряд следствий, или же, наоборот, началом, порождающим или зарождающим ряд новых причин. Мы видим пропуск и основное течение жизни, основные причины мирового потока. Зарождаем мы сами, породители, творцы мы. Так можно понять значение космического строительства у самых истоков жизни. Идут строители, идут те, кто знает, Космические строители — творцы, порождающие великие причины, формовщики, творцы жизни. Йог призывается к космическому строительству. Огненное сознание творит жизнь. Пойми путь йоги как путь величайшей ответственности. Ты творец сознания людей. Осознай величие построения и свою задачу. Мой. Наш, нам близкий и ученик. Вот идешь с и света в лучах моих. Утверждаю тебя в новом понимании истины. Возможности твои беспредельны. Ты в лучах моего света. Подожди, придет и твое время. Скоро придет, и не то еще увидишь. Мой любимый, руку даю». Поведу невредимо и знаю заботы твои. Потерпи, ближе близкого станешь, из чего ждать. Я свет, рассекающий тьму. Я столб храма. Я пастырь заблудшего стада. Я молот, разбивающий цепи невежества. Я сеятель счастья. Я жизни источник. Я устоим став беспредельности.